глава 23. Много дней подряд Лана держалась вдали от крупных дорог, пряталась в пустых домах или сараях, там же брала продукты и переодевалась. Однажды она нашла цепочку, продела её сквозь кольцо Макса и повесила на шею. Лана питалась тем, что удавалось отыскать, и постоянно беспокоилась о ребёнке. Как только она замечала окружающих в небе ворон, то немедленно меняла направление — Однажды истощённая и измождённая беглянка запнулась о корень высохшего дерева и не смогла подняться, ощутив, как навалились усталость и горе. Глядя в небо сквозь кривые голые ветки, она погрузилась в сон. В сон, в котором молодая стройная женщина с чёрными волосами и серыми глазами приказывала ей встать и продолжать двигаться дальше. И она подчинилась. Тот ужасный день — растянулся и превратился в бесконечный кошмар на его. Потеряв счет времени и расстоянию, однажды Лана проснулась в автомобиле на обочине от звука приближающихся двигателей. Первым побуждением было выбраться наружу и обратиться за помощью, но интуиция заставила ее остаться на месте и затаиться. Когда неизвестные заглушили моторы совсем рядом, по коже беглянки пробежал мороз. Раздался скрип, Потом дверь машины захлопнулась. Сквозь открытые окна автомобиля, давшего Лане приют, донеслись мужские голоса. «Нужно вернуться в тот мерзкий городишко и сравнять его с землёй. Наверняка кто-то из жителей знает, куда подевалась та сука. Раз преподобный говорит, что её там нет, значит, так и есть». Услышав приближающиеся шаги, Лана крепче сжала рукоять пистолета, которая не выпускала даже во сне. Затем раздался звук растёгивания молнии и текущей по асфальту жидкости. «Просто зря тратим бензин, как по мне. Если тем двум уродам так хотелось её достать, то и пользовались бы выпавшим шансом. А вместо этого мы потеряли шестерых ребят. Предполагается, что нужно убивать не людей, а не работать вместе с ними. Не помню, чтобы кто-то интересовался твоим мнением. Преподобный знает, что делает. У него есть план». «Наверняка мы уберём и тех двух тварей, когда разделаемся с девкой». грёбаная ведьма. У меня с ней свои счёты». «Что, она испортила твоё симпатичное личико, когда разозлилась?» «Пошёл ты, Стив! Я лишь говорю, что тех летающих уродов потрепало сильнее, чем тебя». Послышался грубый смех. Кто-то застегнул молнию. «Вот мы и мотаемся по этим чёртовым дорогам туда-сюда в поисках шлющи самого сатаны». «Если мы её найдём, то я лично проткну ножом и её, и её демоново отродье. Ведьм нужно вешать или сжигать. Никто же не говорил, что сначала их нельзя прирезать. Пошли посмотрим, может, в этих брошенных тачках есть чем поживиться. Да ну нафиг. Через 20 миль к востоку отсюда есть заправка с магазином. Уж там-то выбор наверняка будет получше». Лана перехватила пистолет, когда почувствовала, что машина с ней внутри покачнулась. «Ты прав, в этой развалюхе вряд ли найдётся что-то стоящее». Шаги отдалились, снова послышался скрип открываемой и хлопок закрываемой дверцы. Потом взревел двигатель, взвизгнули по асфальту шины. Лана продолжала считать удары сердца ещё долго после того, как воцарилась тишина. «Я бы никому не позволила причинить тебе вред», пробормотала она, выбираясь из машины и разминая затёкшие и дрожащие ноги. Они направились на восток. «Значит, мы двинемся на запад». Но только не пешком. Не рискуя пользоваться дорогами, Лана прошла слишком мало, чтобы оторваться от преследователей на машинах. Придётся обзавестись транспортом. Она села за руль, положила пистолет на пассажирское кресло и собралась с духом, чтобы потянуться к магии, которая не применялась с тех пор, как волю убийственному багровому гневу. Когда Лана поднесла ладонь к двигателю, тот закашлялся, застучал и ожил. Оставив позади восходящее солнце, машина поехала по дороге. Ненадёжный транспорт умер, когда время близилось к полудню. Лана бросила ржавый автомобиль и зашагала в сторону гор. День уже подходил к концу, когда она набрела на пустой сарай. где смогла подкрепиться найденными продуктами и переночевать. Время растянулось в череду повторяющихся действий. Идти, когда заглохнет очередная машина, ехать, когда найдётся новая. Не зная, когда расстояние между ней и врагами окажется достаточным, Лана держалась подальше от городов, не желая случайно наткнуться на охотников за уникумами. Она оставила прежнюю жизнь в прошлом и теперь убивала кроликов и белок, свежевала их и жарила на огне, разожжённом с помощью магии, чтобы прокормить себя и ребёнка. Бывший шеф-повар, когда-то верившая, что еда может и должна быть произведением искусства, теперь утоляла голод лишь для того, чтобы поддержать жизнь, свою и растущей внутри дочери. Мир вокруг превратился в бесконечную череду деревьев, камней, облаков и дорог, которые изредка прерывали отдельно стоящие пустые дома, где можно было отыскать перемену одежды и, если повезёт, подходящую по размеру пару обуви. Единственным утешением стало ощущение, как под сердцем шевелится ребёнок. Единственной радостью служили персиковые деревья и вкус сладких плодов, чей сок так приятно смягчал пересохшее на летней жаре горло. Безопасность означала отсутствие людей поблизости». Многие дни Лана слышала только свой голос и видела только свою тень. За недели, прошедшие после того дня в Нью-Хоуп, она превратилась в странницу, скиталицу, отшельницу, чьи планы на будущее ограничивались поиском еды и убежища. До тех пор, пока Лана преодолела холм, густо поросший деревьями, и тут же спряталась за ствол. В долине перед ней... расстилались обработанные поля и сады, а на соседней возвышенности виднелся дом. Беглянка вытащила бинокль из рюкзака, найденного в одном из заброшенных жилищ, и принялась рассматривать окружающее богатство. Спелые сочные помидоры, горох, бобы, перец, морковь, грядки с капустой, заросли кабачков и баклажанов. и целое поле кукурузы, которое всколыхнуло воспоминания о крови и смерти. А Максим. Лана свернулась в клубок, отчаянно сражаясь с острым приступом печали и горя. Затем с трудом взяла себя в руки и снова поднесла бинокль к глазам. На лугу паслись две лошади, отделённые перегородкой от чёрно-белых коров и телёнка. Чуть дальше в загоне нежились пять свиней, а рядом виднелся курятник, Одна мысль о яйцах едва не заставила Лану расплакаться. Сам дом в традиционном стиле возвышался над всем хозяйством. Выкрашенный в белый цвет, с широким крыльцом, он казался олицетворением уюта. Не менее стандартный красный амбар стоял чуть позади. Также на ферме были сарай, пара ветрогенераторов, приземистое зернохранилище, теплица и, похоже, улей. и пшеничные поля, насколько хватало глаз. А ещё луга для выпаса скота и заготовки сена. Очевидно, что здесь кто-то жил и ухаживал за посадками и животными. Пикап у крыльца намекал, что хозяин дома сейчас находится внутри. Но яйца, свежие фрукты и овощи так и манили. Лана решила подождать удобного момента и задремала, сидя возле дерева. Её разбудил громкий лай собак, заставив сердце заколотиться от страха. Из дома выскочили два пса и принялись весело скакать и кататься в траве. Лана снова поднесла бинокль к глазам, чтобы рассмотреть их хозяина, который стоял на крыльце. Загорелый мускулистый мужчина был одет в выцветшие джинсы и чёрную футболку. Поверх копны каштановых волос была натянута кепка, а солнечные очки затеняли глаза». Он погрузил в пикап несколько корзин с продуктами, затем свистнул, подзывая собак, и после того, как они запрыгнули в кузов, сел за руль и уехал. Лана сосчитала до 60, потом ещё до ста, и лишь после этого осмелилась встать и выйти из-за дерева. Прислушавшись и не различив ни звука, не считая пения птиц, она начала спускаться по склону, придерживая одной рукой огромный живот и не спуская взгляда с дома, Там мог остаться кто-то ещё. Несмотря на острое желание отправиться прямиком в огород, Лана осторожно приблизилась к жилищу и обошла его, чтобы заглянуть в окно. На задней веранде, залитой солнечным светом, в горшках росло множество трав. Беглянка вытащила нож, срезала базилик, розмарин, тимьян, орегано и укроп, вдохнула их пряный аромат и сложила в пакет. Кто-то всё же мог оставаться в доме на втором этаже — Но Лана решила рискнуть. Она быстро, насколько позволял смещённый центр тяжести, перебежала к огороду, сорвала помидор и вгрызлась в сочную мякоть, разбрызгивая красные капли. Затем набрала в рюкзак стручков гороха и фасоли, положила туда же баклажан, вытащила немного моркови и головку чеснока, срезала несколько листьев салата, съев на месте пару самых сочных. За ними последовали яблоки, хоть не совсем созревшие, и гроздья фиолетового винограда. Лакомя свежими фруктами, Лана заметила два каменных надгробия под сенью плодовых деревьев. Надписи гласили «Итан Свифт», «Мэдалин Свифт». Судя по датам, они оба умерли от вируса с разницей в два дня. И кто-то, по всей видимости фермер, высек имена на надгробиях и посадил куст желтых роз между могилами. «Итан и Мэдалин, надеюсь, ваши души обрели покой. Благодарю за пищу». Лана постояла несколько секунд с закрытыми глазами в резной тени деревьев, желая свернуться калачиком, заснуть и пробудиться в мире без страха и необходимости постоянно бежать. В мире, где Макс обнял бы её, а ребёнок смог бы родиться и жить в покое и безопасности. Но этого мира больше не существовало. Остался лишь тот, где приходилось выживать день за днём. Бросив взгляд на кудахчущих кур, Лана представила, как зажарит их на масле с чесноком и приправами. Но затем подумала, что если пропажа нескольких овощей фермер может и не заметить, то отсутствие одной из десятка несушек не пропустит уж точно. Так что лучше вернуться позднее, отдохнув пару дней в рощице неподалёку, и только тогда украсть курицу. «Пока же будет достаточно и пары яиц». С этими мыслями Лана пробралась мимо клюющих землю птиц в открытый курятник, где отыскала единственное коричневое яйцо под единственной наседкой, которая сверлила незваную гостью таким же насторожённым взглядом, как и та её. «Он уже собрал все яйца», — пробормотала девушка. «Мне повезло, что ты решила снести своё чуть позднее». «Она всегда так делает». Лана подпрыгнула и резко обернулась, сжав яйцо в одной руке, словно метательный снаряд, а другую выставив вперёд и нанеся предупредительный удар с помощью магии. Фермер примирительно поднял ладони. «Я не собираюсь упрекать тебя за кражу одного яйца или нескольких овощей. Особенно принимая в расчёт, что питаешься ты сейчас за двоих. Если хочешь, можешь взять молоко и воду. А ещё у меня есть бекон, который отлично подойдёт к яйцу». «Почему?» Лане пришлось сглотнуть, чтобы впервые за несколько недель, заговорив с другим человеком, протолкнуть сквозь пересохшее горло единственное слово. «Почему что?» «Почему ты так щедр? Я же воровала». «Как и Жан Вальжан», — пожал плечами собеседник. «И по той же причине, чтобы утолить голод. Послушай, можешь забирать это несчастное яйцо и уходить». Либо принять приглашение и поесть горячей пищи. Выбор за тобой. Лана опустила руку и положила на живот. Подумала о ребёнке. Потом вспомнила про посаженный на могиле куст роз и решила считать это знаком. Я бы не отказалась от чего-нибудь горячего и могла бы отплатить за взятые продукты. И как же? Фермер слегка улыбнулся. Отработать? Что ж, обсудим это после еды. Он почесал в затылке... и отступил, освобождая проход. Лана подумала о том, что ещё не поздно унести ноги. «Дамочка, если бы я хотел причинить вам вред, то уже давно сделал бы это». С этими словами мужчина развернулся и направился к собакам, которые ожидали хозяина за оградой, виляя хвостами и нетерпеливо перебирая лапами. «Как ты узнал, что я здесь?» Заметил блики от полевого бинокля. «Или чем то там пользовалась?» Мы с моими четвероногими помощниками решили отъехать немного, оставить машину и вернуться пешком, чтобы посмотреть, что то затеяло Они тебя не тронут, кстати. Словно подтверждая слова хозяина, обе крупные собаки с кремового цвета мехом и радостно сияющими глазами подбежали к девушке и потёрлись о её ноги. Это Харпер, а это Ли. Убить пересмешника была любимой книгой матери. Он бросил взгляд на могилы в тени яблонь. твои родители?» — спросила Лана и протянула фермеру яйцо, чтобы не чувствовать себя воровкой. «Ага», — кивнул собеседник и зашагал в сторону дома. Потом указал на обувь Ланы и прокомментировал. «Сапогам, похоже, здорово досталось. Они уже выглядели так, когда я их нашла». Фермер снова кивнул, взбежал на крыльцо и открыл незапертую дверь. Заметив, что Лана снова колеблется, он нетерпеливо выдохнул. «Меня вырастили в этом доме двое замечательных людей, которые покоятся неподалёку. Они прожили здесь в мире 35 лет. И я точно не сделаю с беременной женщиной ничего такого, что вызвало бы неудовольствие родителей. Решай сама, входить или нет. Прости, я уже забыла, что бывают порядочные люди». Лана шагнула за порог и оказалась в просторной и уютной гостиной с большим камином из камня, и мебелью, органично сочетающей разные стили. Хотя впечатление несколько смазывал слой пыли и собачьей шерсти. Сразу напротив двери уходила вверх широкая лестница. На нижней ступени стояла корзина для стирки с постельным бельём и полотенцами. Хозяин дома направился дальше по коридору, но заметил, как Лана смотрит на комнату, битком заставленную книжными шкафами, и вернулся. «Мама была заядлым библиофилом». Да я и сам пристрастился к чтению в последнее время. Эта комната манила и притягивала Лану, напоминая о прежней жизни, так что она шагнула внутрь словно во сне и достала с полки книгу. «Макс Феллон! Мама обожала его произведения, а я вот пока не добрался. Ты тоже его поклонница?» «Мой...» Лана подняла на собеседника полные слёз глаза и прижала к груди книгу с изображением любимого. «Мой муж...» «Муж был поклонником?» «Макс...» Лана начала всхлипывать и раскачиваться взад-вперёд в попытке унять невыносимую душевную боль. «Макс... Макс... Чёрт...» Фермер стянул кепку и провёл рукой по волосам. «Может, присядешь? Книгу оставь себе. А я пойду за машиной пока, ладно?» «Хорошо...» Он неловко вышел из комнаты. она последовала совету, присела на краешек кресла с синей кожаной обивкой и рыдала до тех пор, пока не иссякли слёзы. За это время хозяин дома успел дойти до пикапа, пригнать его обратно, набрать воды в чайник и поставить его на огонь, размышляя про себя о необычной гости. В курятнике она казалась собранной и насторожённой, готовой и, похоже, вполне способной постоять за себя. А ярко-голубые глаза смотрели яростно, хоть и налились кровью от переутомления. И это на последних месяцах беременности. Просто воительница. Но в библиотеке матери вся эта храбрость слетела с незнакомки, оставив лишь раненую, сломленную и страдающую женщину. Честное слово, он бы предпочёл иметь дело с воинственной. Заслышав её шаги, он поставил сковороду на плиту. «Прости». «Ничего». Почти все мы кого-то потеряли недавно. Фермер открыл холодильник и достал обёрнутой тряпицей кусок бекона. Макс феллен был твоим мужем? Да. Тоже стал жертвой приговора? Нет. Макс вывез нас из Нью-Йорка и сумел доставить в безопасное место. Но его убили. Родной брат. Брат? Да, он поддался тьме и вместе со злобной ведьмой, совратившей его, напал на нас. Им помогали люди, которые ненавидят всех, кто отличается от них самих. Они хотели убить меня и её. Лана защитным жестом обхватила руками огромный живот. Макс нас спас, пожертвовав своей жизнью. В его гибели виноваты праведные войны и Эрик, младший брат. Они убили не только моего мужа, но и многих из тех, с кем мы жили бок о бок. Мне пришлось сбежать оттуда. чтобы не подвергать опасности других, ведь охотились именно за мной. Не исключено, что преследование всё ещё продолжается. И тебя тоже попытаются убить, если поможешь мне. — Ясно. — кивнул собеседник, а потом повернулся к плите и добавил. — Омлет или яичницу? — Кто ты вообще такой? — спросила гостья, которая снова насторожилась и сжала опущенные по бокам руки в кулаки. — Свифт? Саймон Свифт? прежней жизни служил капитаном в армии. В этой, как сама видишь, стал фермером. А ты? Лана Бингем. Девушка медленно сняла рюкзак и отставила его в сторону. Раньше работала поваром, теперь стала ведьмой. Я так и понял, когда ты врезала по мне в курятнике Это от неожиданности. Не переживай. Толчок был совсем лёгким, а ведь ты наверняка способна на гораздо большее. поваром, значит, работала. Тогда почему я тут готовлю?» Она глубоко вдохнула, раз, другой, затем склонилась над рюкзаком и достала оттуда травы, помидор, перец и пару луковиц. «Сделать омлет?» «Конечно». «Отличная плита, как и кухня». На последнем слове голос Ланы дрогнул, хотя она явно старалась говорить спокойно. «Откуда берётся газ?» «Из природного кармана». «Что это?» «Залежи газа». Саймон неопределённо махнул рукой в сторону окна. «Оттуда проложена труба прямо к дому. Так что плита, свет, всё работает благодаря ей. И немного энергии поступает от ветряков». «Мне понадобится ещё кое-что», — сказала Лана, подходя к раковине, чтобы помыть руки и ополоснуть овощи с травами. «Яйца, глубокая миска и венчик для взбивания. Сейчас». Затем девушка ловко опустила на разогретую сковороду полоски бекона, достала большой нож, вполне достойно заточенный из стойки, и принялась быстро нарезать овощи на разделочной доске. Обычный процесс приготовления еды. Как в этом мире могло остаться хоть что-то обычное? И всё же, мелко шинкуя травы, Лана чувствовала себя почти прежней, впервые за последние несколько недель. «Значит, ты служил в армии». «Да, около десяти лет. Вернулся раньше срока, чтобы помочь родителям по хозяйству, когда у мамы диагностировали рак. Почти год она сражалась с ним и победила. А потом... Ну, сама знаешь, разразилась эпидемия. Соболезную. Несколько минут они работали в тишине. Саймон протянул Лане пластиковый контейнер для слива жира от бекона и принялся с интересом следить за тем, как она готовит. «Сколько времени ты уже в пути?» Наконец спросил хозяин дома. «Сама не знаю. Потеряла счёт времени. Мы отмечали 4 июля, когда я ушла из города. Значит, 6 недель. Что за город?» Жители назвали его Нью-Хоуп, Вирджинии. Кажется, он располагался к югу от Фредериксбурга. «А это что за место?» «Далеко же ты забрела. Сейчас мы на западе Мэриланда. А что это за горы?» «Голубой хребет». «Здесь живут ещё люди?» «Неподалёку есть поселение. Мы ведём торговлю. Я отвожу продукты с фермы в обмен на некоторые другие вещи. Например, на мельнице делают муку. Из шерсти овец научились делать пряжу и ткать полотно. А ещё я пользуюсь услугами кузнеца и мясника. Приходится выкручиваться». «А врач там есть?» «Выливая взбитые яйца на сковороду», спросила Лана. «Пока нет». помощник ветеринара, самое близкое к этому. «А как насчёт уникумов?» Она выложила готовый омлет на одну тарелку, разрезала его пополам и забрала второй кусок себе. «Несколько объявилось. Никого, кажется, это особо не беспокоило. Молоко будешь?» «Ненавижу молоко, но да, для ребёнка будет полезным». Саймон достал из холодильника кринку и налил в стакан молоко. Гостья и хозяин дома устроились тарелками за кухонным столом с покрытием из стильного серого гранита. Лана положила в рот кусочек омлета и закрыла глаза, впервые за несколько недель наслаждаясь вкусно приготовленной пищей. Глядя на неё, Саймон откусил большой кусок, прожевал и уважительно заметил. «А ты не шутила насчёт повара? Сто лет уже не пробовал ничего даже близко напоминающего твою стряпню». «Если разрешишь мне остаться на пару дней», задумчиво произнесла Лана, «то я могла бы взамен готовить и помогать в огороде. Я научилась ухаживать за растениями в Нью-Хоуп. Полагаю, задержаться на такой короткий срок будет безопасно. Для нас обоих. А потом что? Не знаю. Я думаю только о том, как защитить ребёнка. А для этого нужно постоянно перемещаться, убегать. А когда наступит срок рожать?» последнюю неделю сентября. «И что, планируешь сделать это в одиночку? Прямо в дороге?» Лана и сама понимала, насколько это глупо, и постоянно волновалась, сумеет ли пережить подобное, но не видела особого выбора. «Я надеюсь найти безопасное убежище и там родить. Чего бы это ни стоило, никому не позволю причинить вред моей дочери. Поселение есть женщины, они могли бы помочь». Я не имею права так рисковать жизнями других людей. Ты не представляешь, на что способны эти праведные войны. Украшенный парк, счастливые люди. Распростёртые тела, застилающие небо дым. Кровь Макса, медленно впитывающаяся в землю. Как раз представляю, несколько недель назад кое-кто из них проезжал через поселение. Там их встретили совсем недружелюбно. «Войны были здесь?» прошептала Лана, помертвевшими от страха губами. «Насколько я понял, несколько таких путешествуют по округе и вербуют сторонников, но, как я сказал, в поселении их не нашли». Саймон вернулся к поглощению омлета, размышляя о тех опасностях, которые могут подстерегать на дорогах одинокую беременную женщину. Праведные воины, банды мародёров, обычные любители наживы и мерзавцы всех категорий. не говоря уже о том, что Лане предстоит рожать через 8 недель. И, какой бы она ни была воинственной и способной постоять за себя, за беглянкой ведётся охота. А потому Саймон закончил трапезу, повернулся к необычной гостье и предложил. «Тебе следует остаться здесь хотя бы до тех пор, пока не появится ребёнок. Кухня в твоём распоряжении, если захочешь. Даже возражать не буду». На втором этаже четыре спальни, а пользуюсь я только одной. Те, кто охотится за мной, могут нагрянуть и сюда. Эрик, это тот брат-убийца? Тёмная магия свела его с ума. Малышка, которую я жду, особенная. Похоже, она должна стать в будущем очень важной персоной. Поэтому Эрик с Аллегрой так жаждут убить её. Как по мне, особенную и важную персону тем более необходимо защитить и обеспечить безопасным кровом. Ненавижу людей, которые ищут любую возможность развязать войну и погрузить мир в кровавое противостояние. Что бы ни предлагали такие праведные войны, мне это не нравится. Ты даже не знаешь меня. Отодвинув пустую тарелку, он пожал плечами. Да какая, чёрт возьми, разница? Ничто не сумело бы убедить Лану лучше, чем эти слова. Безмерно благодарна за предложение. Разрешишь немного подумать?» Я так устала, что просто не в состоянии мыслить рационально. Конечно. Сама выбери себе спальню. Какая из них моя, сразу станет ясно. Саймон встал и принялся собирать посуду. Клопоты по кухне — моя обязанность, как мы и договорились. В следующий раз так и поступим. Но сейчас уж не обижайся, ты выглядишь ни на что не способной. Так что поднимайся на второй этаж, выбирай себе спальню и отдыхай. «Думаю, лучше всего тебе подойдёт комната моих родителей, так как в ней есть отдельная ванная, а я должен отвезти продукты в поселение». «Саймон, большое спасибо. Умеешь делать мясной рулет?» — спросил он, ставя тарелки в раковину. «Если ты найдёшь мне фарш и все остальные ингредиенты, то я приготовлю лучший мясной рулет. Это моё любимое блюдо. Сделаешь его на ужин, и мы в расчёте».